34. Последнее путешествие. В среду 27 января 1837 года в 7 часов утра Александр Сергеевич Пушкин, кумир России, встал в прекрасном расположении духа и напевал, расхаживая по дому. Почему именно в тот день он не надел кольцо, которое считал своим талисманом? Он же всегда носил его. Кольцо было из золота с восьмиугольным сердоликом. На нем была выгравирована загадочная надпись на древнееврейском «Симха, сын почтенного раби Иосифа, да будет благословенно его имя». Эту печатку подарила поэту графиня Воронцова, когда они вынуждены были расстаться. У графини осталось такое же кольцо, которым она запечатывала на красном воске свои письма Пушкину. Вопреки обыкновению, Александр весьма умеренно позавтракал, заявив, что он и так прекрасно себя чувствует. Он мурлыкал старинную песенку, которую когда-то часто напевала его любимая няня Арина Родионовна. Позвал своего верного Никиту, чтобы спросить совета. Он хотел выбрать самый красивый редингот из своего гардероба. Надел прекрасную рубашку из китайского шелка, которую я подарила ему на 37-й день рождения. С распахнутым воротом она открывала его чисто мужскую волосатую грудь. Повязал свой вечный кашемировый белый шарф, который друг привез ему из Монголии. Будучи фетишистом, он никогда с ним не расставался. Он любил завязывать его совершенно особенным образом, в некой небрежно тщательной манере, что придавало ему романтический вид наподобие Байрона, его любимого поэта. В последний раз глянул на себя в зеркало, удовлетворенно себе подмигнул, бросил взгляд на сверкающие сапоги, которые подготовил Никита, попрыскал на себя лавандовой водой своими любимыми духами, которые специально выписывал из Афганистана. И затем покинул дом. Он, кто никогда особо не прихорашивался, выходя в город, сегодня преобразился, вырядился, как если бы отправлялся на официальную церемонию. Перед каким-либо важным событием на него всегда нападала неодолимая потребность все раскладывать по местам, лишь бы избавиться от нервной трясучки. Он конвульсивно переставлял и протирал каждый предмет, чтобы через несколько мгновений вернуть его на прежнее место. Я назвала эту забавную фобию манией уборки. Она владевала им каждый год, обычно ближе к Пасхе. Погода стояла чудесная. Было где-то около минус 15 градусов холода, что нормально для этого времени года. На улице дети, наверняка придумавшие для родителей убедительные доводы, чтобы прогулять школу, кидались снежками. Съежившиеся старенькие бабушки в своих допотопных черных платках, отделанных лентами, втягивали головы в плечи, оберегаясь от снежных вихрей. Донзас, его друг со времен царско-сельского лицея, подъехал на специально нанятых санях. Александр выбрал своего однокашника на удачу, дружески выкрутив тому руки, чтобы сделать своим секундантом. Другие ссылались на вымышленные обязательства, чтобы уйти в кусты. Александр был очень удивлен этим преждевременным появлением, так как они договорились встретиться перед пользующейся большой популярностью кондитерской Вольфа. Капризные порывы ветра хлистали обоих пассажиров, кутавшихся в свои шубы. Ехать им было довольно далеко. У Александра хватило времени перебрать в памяти месяцы и дни. Перед его мысленным взором проходили события, которые, внезапно соединившись, выстроились в единую цепочку. Теперь они мельтешили в его памяти, оспаривая друг у друга главное место. Они смешивались, пересекались, перепутывались, слагаясь в дьявольский хоровод. 4 ноября 1836 года В Санкт-Петербурге царь основал городскую почту. Данная инновация была не так уж безобидна. Во главе ее был поставлен вышеупомянутый Булгаков, чьей миссией было систематически вскрывать корреспонденцию лиц, вызывающих обеспокоенность империи. В этом качестве Александр Пушкин был крайне читаемым автором. Это была историческая дата в жизни Пушкина, раз и навсегда перевернувшая его жизнь. Он привык ежедневно получать обильную корреспонденцию. Он ежедневно раскладывал все полученное на пять стопок. Первая содержала письма поклонниц, вторая — поклонников, третья отводилась для хозяйственных или финансовых бумаг, четвертую составляли анонимные послания и, наконец, пятую он читал с наслаждением, критика и оскорбления. 4 ноября 1836 года стало особенным днем. Среди многочисленных полученных конвертов один привлек его внимание. Очень дорогая бумага бросалась в глаза. Наверняка официальное приглашение от какой-то аристократической семьи. Очевидно, ему предлагалось почтить своим присутствием бал или прием. Александр взял великолепный серебряный нож для бумаг, Прощальный подарок, который не без юмора преподнесла ему одна из старых любовниц, княгиня. На рукоятке предлагалось полюбоваться сердцем, пронзенным стрелой. Символика наивная, но трогательная и искренняя. Александр очень осторожно вскрыл конверт, внутри лежали два листка. Кто бы мог предположить, что они приведут к трагедии? Первый оказался анонимным письмом, очередным, но на редкость коварным, поскольку ясно давало понять, что покровительством царя, как и выдаваемыми денежными пособиями, он был обязан особым отношением между императором и мной. Хотя обычно он не воспринимал такие письма как оскорбления, они его даже развлекали, на этот раз он почувствовал себя глубоко задетым. Ревность всегда легко вспыхивала в нем. Он вспомнил о письме, которое послал мне, узнав, каким необычайным успехом я пользовалась при дворе и в салонах, где за мной ухаживали все мужчины. Он запретил мне кокетничать с царем. А вдруг это правда? Александр мучился. Царь был большим ценителем красоты. И мало у кого из женщин хватало мужества сопротивляться ему. Но из конверта выпал и второй листок. Это был диплом. И какой диплом? Александра Пушкина избрали историографом рогоносцев. Вот его текст. «Полные кавалеры, командоры и кавалеры светлейшего ордена всех рогоносцев Собравшись в великом капитуле под председательством достопочтенного великого магистра Ордена, его превосходительство Д.Л. Нарышкина, единодушно избрали господина Александра Пушкина коадьютором великого магистра Ордена всех рогоносцев и историографом Ордена. У кого хватило дерзости составить такую гнусность? Но самым скандальным было то, что все его самые близкие друзья, госпожа Карамзина, Елизавета Хитрово, Доли де Фикельмон, граф Сологуб, князь Петр Вяземский, тоже получили подобные конверты. Представьте себе сцену. В один и тот же день, практически в один и тот же час, почтовые служащие являются в каждый дом и, словно в балете, одновременно вручают пресловутые послания его друзьям. Он провел собственное расследование, подобно шпионам генерала Бинкендорфа, которые за ним следили. Александр кинулся к своему другу, Михаилу Лукьяновичу Яковлеву, директору царской типографии. Тот исследовал бумагу. Учитывая ее качество и текстуру, был вынесен вердикт. Документ имел иностранное происхождение и наверняка исходил из какого-то посольства. Александр немедленно сделал вывод, что виновником был барон, посланник Нидерландов. Представлялось вполне вероятным, что дьявольская чита Гекернов и была виновниками этой рассылки, но они представлялись не единственными». Намного позже истина раскрылась благодаря графологическому анализу. Но Александр, уверенный в вине Ван Гекернов, не откладывая в долгий ящик, сразу перешел к решительным действиям. 5 ноября 1836 года. Александр немедленно посылает картель Дантесу. Барон Ван Гекерн получает его. Он впадает в ужас. Бегает по всему Петербургу, стучится во все двери, взывая о помощи и поддержке. Он умоляет Жуковского, а также устремляется к моей тетушке. Он мечется, как мышь в лабиринте. Бледный до синевый барон является и к Александру. Он просит, чтобы тот подождал 24 часа, прежде чем принять окончательное решение. «Александр неумолим. Дуэль состоится». Барон рискует потерять своего дорогого сына. 6 ноября 1836 года. Барон снова приходит к Александру, уже вместе с Жуковским, пытаясь как-то повлиять на поэта. Ван Геккерн, рыдая, просит об отсрочке еще на неделю. Александр, как истинный вельможа, дарует ему две. Следует жестокий спор с Жуковским. 7 ноября 1836 года. Как в бурлескной комедии Мальера, где развязка наступает в последней сцене, хитрый барон кидается к Жуковскому, чтобы сообщить тому, что произошла ошибка в обозначении персоны, являющейся избранницей сердца его приемного сына. «Это не я, а Екатерина, моя сестра». 9 ноября 1836 года. По возвращении с военных маневров Дантеса ждут две немаловажные новости. Он узнает из уст барона, что за время своего отсутствия получил картель от Александра. Затем барон сообщает ему, а Жорж не подозревал, что за то же время он внезапно влюбился в Екатерину и должен на ней жениться. Жорж Дантес отказывается от этого позорного компромисса. Он не трус. Но барон, чередуя дипломатию и властность, умудряется придать весомость своим аргументам. Одержимый нашими отношениями, Жорж упрямится, не желая понимать всю опасность ситуации. 16 ноября 1836 года. Обе наши пары были приглашены к Фикельмонам. На выходе с приема между Александром и Жоржем Дантесом возникает серьезная стычка. Дело едва не доходит до драки. Александр предвидит дуэль, на которой он сойдется с Дантесом, и заранее ею наслаждается. Он заявляет: Чем кровавее, тем лучше. 17 ноября 1836 года. Несколько дней спустя сенсационное событие. Жорж Дантес, дабы избежать скандала и боясь столкновения с Александром, доводит до общего сведения, что собирается свататься к Екатерине. Комический эффект обеспечен. Александр ужинал, когда явился его друг, граф Владимир Александрович Сологуб, с известием об этой поразительной помолвке. Но нашего поэта не проведешь. «Что за странное и неожиданное сватовство? Каковы истинные мотивы Дантеса?» – спрашивает себя он. Екатерина не богата и не отличается особой привлекательностью. Александр отказывается от дуэли. Дантес со своей стороны распускает хвост. «Ступайте к Пушкину и поблагодарите его, что он согласен кончить нашу ссору. Я надеюсь, что мы будем видаться как братья». Александр отвечает, «Никогда между домом Пушкина и домом Дантеса ничего общего быть не может». Потом, немного придя в себя и желая сохранить беспристрастность, добавляет, «Впрочем, я признал и готов признать, что господин Дантес действовал как честный человек. Дуэль отменяется». Что касается меня, я ошеломлена но в то же время испытывая облегчение, потому что решение Дантеса вроде бы раз и навсегда развеяло подозрения Александра. 31 декабря 1836 года. В канун Нового года мы получили приглашение от князя Вяземского, хотя он и сделал предложение Екатерине, Жорж со своими вызывающими замашками усаживается рядом со мной и принимается оказывать всяческие знаки внимания прямо под носом у Александра. Он даже позволяет себе весьма двусмысленные намеки. Александр сдерживает ярость. 10 января 1837 года. Свадьба Жоржа и Екатерины. Я отправляюсь на нее одна, Александр отказывается меня сопровождать. 21 января 1837 года. Женившись на Екатерине, Дантес вовсю использует свое новое положение «моего зятя». Он преследует меня и удваивает ухаживание. Он даже не пытается больше их скрывать. Его поведение становится все более оскорбительным и дерзким. Он сознательно насмехается над Александром у всех на глазах, и множит словесные нападки. 23 января 1837 года. Бал у Воронцовых. Жорж Дантес продолжает свои ухаживания. Александр взбешен. Ланской осмеливается открыть мне свои чувства. Покидая бал, Дантес проходит мимо Александра. Обращаясь к Катерине, он иронично краем глаза поглядывает на Александра и восклицает. «Ну, вы идете, моя благоверная». Разъяренный Александр едва сдерживается. Он готов кинуться на Дантеса. Я с силой наступаю ему на ногу, он понимает и берет себя в руки. 24 января 1837 года. Утро. Я пользуюсь тем, что Александр ушел на концерт, и принимаю приглашение и далее прийти к ней домой. 24 января 1837 года. Вечер. Каменный театр, большой вечер балета. Хитроумный барон Ван Гекерн уверен, что встретит меня вместе с супругом. В антракте, как обычно, Александра окружает толпа поклонниц и поклонников, оттесняя меня и уводя его в уголок зала. Оставшись одна, я смотрю в окно на оживленную улицу, как вдруг барон Ван Гекерн, воспользовавшись отдалением Александра, подходит ко мне совсем близко и тихо говорит на ухо. «Добрый вечер, Наталья. Прошу меня простить, но мне необходимо срочно с вами переговорить». «Я очень удивлена. Добрый вечер, господин барон. На какую тему?» «Наталья, не буду скрывать, я крайне обеспокоен состоянием здоровья моего сына». «Слушаю вас». «Как вы, конечно, знаете, впервые я встретил Жоржа на постоялом дворе, где он тяжело заболел. Его легкие очень чувствительны, он тогда едва не умер от пневмонии». «Я этого не знала», — отвечаю я. «У него случился рецидив?» Нет-нет, но меня беспокоит не его легкие, а сердце. У него также проблемы с сердцем? Был приступ. Вы меня тревожите, господин барон? В действительности, все дело в сердце, но не совсем в сердце. Барон, казалось, разыгрывает сцену из Мальера, когда орган, мнимый больной, ведет диалог со служанкой Туанеттой. «Лёгкие, легкие, говорят вам. «Господин барон, вы говорите загадками. Я ничего не поняла из того, что вы сказали. Это сердце, но не совсем сердце. Объяснитесь же, это серьезно?» «Вот что я хотел сказать, Наталья. Его сердце разрывается из-за вас». «Господин барон, ваша шутка неуместна». «Наталья, Жорж ни в коей мере не скрывал от меня своей страстной к вам любви». Целыми днями он говорит и думает о вас. Он мыслит свою жизнь только рядом с вами. Вы идеальная женщина, женщина его мечты. Господин барон, вы заставляете меня краснеть. И я очень смущена, слушая эти комплименты. У вас жестокий ум, Наталья. Вы единственное счастье его существования. Но, господин барон... «Вы забываете, что я замужем за Александром Пушкиным, или же делаете вид, что не обращаете внимания на данное обстоятельство? И разве Жорж отныне не принадлежит моей сестре Екатерине?» О, вы, Наталья, я слишком хорошо это знаю. Не хочу выступать подстрекателем, но совершенно ясно, что вы не любите своего мужа». «Господин барон...» Я запрещаю вам вести подобные речи. Полагаю, с вашей стороны крайняя дерзость и бесцеремонность затеять со мной этот разговор. Если бы Александр вас услышал, вы были бы убиты на дуэли. Не гневайтесь, не гневайтесь, Наталья. Благоволите простить мне горячность моих высказываний. Но когда встречаешь вас в салонах или на балах, Становится ясно, что присутствие рядом супругой не слишком вас радует. Уж больно явно вы скучаете и страдаете. Кстати, он редко бывает с вами предупредителен. Видно, как он порхает туда-сюда, а чаще грустно, вяло и обреченно сидит в углу, ожидая окончания бала. Это же очевидно, и все это замечают. Ваши глаза оживляются, вас охватывает радость, «Луч солнца освещает ваше лицо только когда Жорж приглашает вас на танец и когда вы пускаетесь с ним вместе в безумные мазурки. Разве я не прав?» «Это верно, господин барон. Я не могу скрывать и дальше. Ваш сын не оставляет меня равнодушной». «Тогда откуда такая сдержанность? Любовь превыше всех общественных условностей и личных обстоятельств». «Барон, вы удивительно походите на мальяровского Тартюфа, который при своей якобы набожности и благочестии придумывает иезуитские доводы, чтобы соблазнить Эльмиру». «О, нет, Наталья, что вы такое говорите? Вспомните совет Рансара. Наслаждайтесь жизнью, ловите быстролетный момент, пока вы еще молоды и красивы». «Что ж, господин барон, Раз уж вы призвали на помощь Рансара, вот что он вам отвечает. Когда вы будете совсем старым, вечером при свете свечи, сидя у огня, говоря вздор и запинаясь. Расхохотавшись, отвечаю я. Переделка знаменитого стихотворения Рансара. Когда вы будете совсем старенькой, вечером при свете свечи, сидя у огня, разматывая пряжу. Невозмутимый барон даже не спорит. Не дрогнув, принимает пущенную мной стрелу и, не давая себя сбить, продолжает. «Наталья, послушайте меня. Я все предусмотрел и организовал до малейшей детали. Бегите с Жоржем за границу. Благодаря моему статусу посланника вы получите все охранные грамоты для пересечения границ. Ваши дети немедленно к вам присоединятся». Барон говорит торопливо бросая боязливые взгляды на собравшийся вокруг Александра кружок. Он опасается театрального звонка, который обозначит конец антракта и мгновенно прервет нашу беседу. «Барон, вы совершенно безумны!» «Наталья, если бы ваш супруг был примерным мужем, я еще мог бы понять. Но посмотрите обстоятельством в лицо». Он обманывал и обманывает вас каждый день с первой встречной потаскухой. Он всего лишь самый обыкновенный искатель наслаждений, охотник за юбками. Насколько мне известно, он оставляет вас, проводя многие ночи за питьем и игрой в самых грязных трактирах города. О таком ли мужчине вы мечтали? Такой ли жизни желали себе и своим детям? Откройте глаза, Наталья, подумайте о своем будущем. Посмотрите на этих окружающих его куртизанок, которые только и мечтают как бы отдаться и разделить с ним ложе. Я замираю не в силах ответить на его реалистическую речь. Учиненный бароном подробный разбор меня действительно потряс. Это верно. Моя жизнь — настоящее фиаско. Барон понимает мое смятение, довольный тем замешательством, которое вызвал Он цинично добавляет. «Наталья, я желаю и вашего счастья, и счастья моего сына. Должен вам признаться, еще несколько месяцев назад я опасался намечавшейся дуэли. Я боялся потерять Жоржа. Но потом я задумался. Вас это, без сомнения, поразит. Но если бы дуэль должна была состояться сегодня...» Думаю, это стало бы наилучшим выходом. И вы, и я это знаем. Как ни странно, слова барона меня не задели. Напротив, они позволили мне увидеть для себя иное будущее. Однако я успеваю прийти в себя. Разумеется, господин барон, вы высказали несколько очевидных истин, но они не убедили меня достаточно, чтобы перевернуть всю мою жизнь и разрушить гармонию нашей супружеской читы. Это мое последнее слово. Отныне прошу вас никогда мне не докучать разговорами на эту тему. До свидания, господин барон. До свидания, Наталья. Мое почтение. В тот же вечер в санях, везущих нас домой, я поспешила передать Александру дерзкие предложения, с которыми обратился ко мне барон однако его рассуждения об остротечности времени неожиданно погрузили меня в глубокую печаль. Через несколько лет я уже не буду прекрасным созданием, покоряющим сердца. Но не это ли участь всех красивых женщин при дворе? Каждый день перед зеркалом я выискивала малейшую морщинку под глазами или дерзкий седой волос, насмехающийся надо мной. Я яростно его выдергивала. Я мечтала остановить неумолимый ход времени. Я не могла позволить себе стареть. Я впадала в тоску, когда видела вьющихся вокруг Александра обольстительных юных девиц, которые лишь ждали знака, чтобы забыться в объятиях моего знаменитого поэта. Сколько я не успокаивала себя, сколько не убеждала, что сама я, зрелая, расцветшая и по-прежнему желанная женщина, все равно нарастание этой новой нахальной волны с ее фальшивой вызывающей невинностью вызывало во мне смятение и тревогу. В силу обстоятельств бег времени делал меня умнее. Я старалась не обращать внимания на мелкие житейские неурядицы. Я философски относилась к похождениям Александра. Я смирилась со своей судьбой, пытаясь извлечь из нее все лучшее. Я становилась фаталисткой и старалась подняться над мелкими бытовыми хлопотами. Александр, очевидно, как и все мужчины, не видел или не желал видеть тех неприметных изменений, которые во мне происходили. Все его существование заключалось в поэтическом творчестве. Он жил в своем пузыре и время от времени вылезал оттуда, чтобы посвятить мне и главным образом детям несколько счастливых моментов, а потом снова погружался в свой внутренний мир. Мы оставались лишь чужаками, к которым он приходил с визитом. Разумеется, он питал к нам и нежность, и любовь, но затем снова исчезал, чтобы в будущем появиться с новым детищем, стихом, сказкой или романом». Я никогда отчетливо не представляла, какое место занимала в его жизни и чем для него являлась. Возможно, это и есть участь супруги-гения. Или же обычная судьба замужней русской женщины, которая существует только через посредство мужчины, с которым живет. Мои подруги утверждали, что я романтична. Для меня романтизм — это желание с наслаждением кинуться в неизвестность, испытывая изумительное чувство страха. Меня преследовало стремление бросить вызов. Чтение современных французских романов подпитывало мою склонность жить мечтой, вымыслом. Мое поведение злило Александра. Он более недовольствовался тем, что в разумных пределах проявлял свою собственническую натуру. Он еще и постоянно следил за тем, что я читаю. Когда я ложилась в постель, Он постоянно заходил проведать меня, опасаясь, что я сбежала с очередным героем Стендаля или Бальзака. Это была не просто писательская ревность, но и чисто мужское противостояние. Потерпев поражение в качестве пигмалеона, он испытывал раздражение, едва только веяло другим мужчиной. Он предчувствовал опасность. 25 января 1837 года. Утро Утром Александр навещает своего друга-художника Брюлова. Вернувшись домой, он получает анонимное письмо от Идалии, сообщающее, что Жорж Дантес и я назначили накануне свидание у нее дома. После этого Александр посылает оскорбительное письмо барону Ван Гекерну. Он называет его сына бастардом, а его самого сводником и похабной старухой. 25 января 1837 года. Вечер. Мы приглашены к княгине Вяземской. Там также присутствуют Жорж и Екатерина. В конце бала происходит очередная перепалка между Александром и Жоржем Дантесом. 26 января 1837 года. Утро. Как часто бывало, Александр работает со своим другом Александром Ивановичем Тургеневым. Барон Ван Геккерн получает оскорбительное письмо от Александра и посылает ему картель. Когда Александр читает, что вместо барона стреляться будет Жорж, он разражается смехом и говорит. Старик желает разыграть перед нами дона Диего и Сида, который заставил Родриго драться вместо себя. Александр принимает вызов, но у него по-прежнему нет секунданта. Оливье де Мье Даршак, французского посольства в Санкт-Петербурге и секундант Дантеса, не желает более ждать и требует назвать имя секунданта Александра. 26 января 1837 года, после полудня. Александр встречает Евпроксию Николаевну по прозвищу Зизи, любовь его молодости, ставшую госпожой Вревской. 26 января 1837 года, вечер. Мы ужинаем у графини Растопчиной, она отмечает день рождения сына. Александр в прекрасном расположении духа, много шутит. Бурное и беспокойное возвращение домой в карете. Александр требует от меня объяснений. Он в ярости, я признаюсь, плачу, он прощает меня и утешает. Он провожает меня домой, а сам отправляется на бал, который дает граф Разумовский. Вернувшись к себе, я пишу то, что станет моим последним письмом Александру. Кладу это письмо ему на постель. Он находит его по возвращении из бала. Он потрясен. Ночь с 26 на 27 января 1837 года. Полученное накануне анонимное послание, а также мое длинное письмо, наверняка всю ночь не давали Александру покоя. Еще он вспоминает, что должен ответить своей близкой подруге Александре Осиповне Ишимовой. Она автор истории России в рассказах для детей. Александр, который и сам написал несколько сказок, во многом ей помогал и оказал значительное влияние, в частности, побудил ее показать в своем труде необычайную роль, которую сыграл царь Петр Великий. Ниже я в точности воспроизвожу рассказ Данзаса о последнем дне, проведенном с Александром. Сани резко остановились, кучер едва не наехал на огромную рухнувшую ель. Александр вернулся к реальности. Данзас, бледный и сосредоточенный, не отрывал глаз от дороги. Александр вновь ушел в свои мысли, он размышлял о странном сходстве ситуации с его романом Евгения Онегин, написанным несколько лет назад. Образы его персонажей накладывались на то, что происходило в данный момент. Красивая и кокетливая Ольга играла роль его дорогой Натальи. Онегин, самодовольный, претенциозный и недалекий, выступал в костюме Дантеса, что до поэта Ленского как не распознать в нем собственных черт Александра. Осознав эту поразительную параллель, он разразился громким смехом, заставившим обернуться возницу. Александр послал ему дружеский кивок, показывая, что все в порядке. Дензас, с самого отъезда хранивший молчание, удивился. «Что тебя так рассмешило?» — спросил Данзас. «Мое положение весьма забавно. Не понимаю, что веселого можно найти в дуэли. Я объясню тебе позже». Александр попытался отогнать постоянно возвращающееся видение. Перед ним маячило лицо гадалки Киргов, которая предсказала ему, что он будет убить человеком в белом. Как он не боролся с собой, как не посмеивался над легковерием моей матери Так или иначе, вверх брал его тайный грешок суеверия. И действительно, почему он днем и ночью носил свое кольцо талисман? Однако приходилось признать, что совпадения множились, слагаясь в длинную череду дурных предзнаменований. Он вспомнил день своей свадьбы. В момент, когда следовало обменяться обручальными кольцами, одно из них упало на пол церкви. Александр неловко натолкнулся на аналой с крестом, уронив и его тоже. Следом полетела свеча, которая, упав, потухла. Всем присутствующим стало очень не по себе. Потом ему на память пришел еще один случай. Когда он оказался заперт в своем родовом поместье в Болдино из-за эпидемии холеры, Он попытался добраться до Москвы, где в то время была я. Едучи по дороге, он заметил слева черного ворона, которого римляне считали недобрым знаком. Потом дорогу ему перебежал Заяц. И тогда Александр окончательно отказался от поездки и повернул обратно. Пейзаж наводил на мысль, что какой-то художник в веселом настроении Развлекся тем, что собрал на своей палитре все оттенки белого. Утренний чистый снег теперь стал белесым. Возница с весьма подходящим именем Белян, означающим то ли блондина, то ли седова, был очень горд двумя своими великолепными лошадьми с их серебристой шкурой, истинными представителями алтайской породы, которая, по утверждению их хозяина, была самой выносливой в мире. И наконец, Данзас был бледен, как полотно. Возничий Белян широко размахивал руками, громко хлопая хлыстом, которым, как казалось, нещадно охаживал бедных созданий. Но на самом деле гайки, вделанные в кончик хлыста, даже их не касались. Его замахи сопровождались несусветной руганью, которой он щедро одаривал коней. Белян время от времени оборачивался, проверяя, оценили ли седоки по достоинству устроенное им представление. Мужик вкладывал в него всю душу, при каждом псевдоударе разражаясь свирепыми криками и такими грубыми ругательствами, что бронь кавалергардов показалась бы по сравнению с ними комплиментами. Белян боготворил своих лошадей, ни за что на свете он не стал бы мучить их или принуждать. Но он полагал, что такой спектакль с переигрыванием, подчеркивающий роль возницы, нравился приезжим и горожанам, которые получали удовольствие за свои денежки. В тот час, когда полдень давно уже прошел, час интерканем эт лупум между собакой и волком, как говорили латиняне, вдруг на соседней дороге мираж или новое видение. Нет, ему не привиделось. Это были мои сани, странным образом пересекшиеся с его. Что до меня, то я, близорукая как крот, его не признала. Сани резко затормозили и остановились. В двадцати шагах перед друзьями вырисовывался огромный внушительный силуэт, своей белизной выделявшийся на фоне заснеженного пейзажа. Исполнится ли пророчество хрустального шара гадалки, госпожи Кирхгов. Александр постарался изгнать из головы это мрачное предсказание, но оно тут же сменилось другим, которым грозит прорицатель в Юлии Цезаре Шекспира. Берегись мартовских ид. Жорж Данте сказался еще выше, еще внушительней. Пренебрегая холодом, он расстегнул накидку, его облегал кавалергарский мундир цвета слоновой кости он спокойно смотрел на Пушкина. Александр его вызывающий вид позабавил. В ответ он лишь послал ироничную улыбку. Александр Пушкин величаво сошел с саней. На нем была удивительная шуба из меха белого медведя. Все были ослеплены. Поэт развлечения ради попытался мысленно подсчитать, в скольких дуэлях он за свою жизнь принимал участие. Который был час... Около четырех, ни день и ни ночь. Какая погода! Низкое свинцовое небо, затянутое тучей неопределенного цвета. Все тускло-белое, хмурое, до крайности тоскливое. Художник упорно придерживался выбранной палитры. Мундир Дантеса цвета слоновой кости, молочная шуба Александра, бледный пар, вылетающий из ноздрей лошадей. И, наконец, заснеженные деревья. Уходящий день смягчил сверкание снега, утратившего свой сливочный оттенок, и сменил его на смутное сероватое марево, от которого атмосфера сделалась еще более тревожной. Именно в этом месте, посреди леса, загадочным образом возникла поляна в форме театральной сцены. Она готовилась представить удивительный спектакль, трагедию. Слой снега был таким толстым и плотным, что ноги утопали в нем по колено, секундантам пришлось его утаптывать. Они ходили туда-сюда, создавая длинный коридор в десяток сожжений, иначе дуэль не могла состояться. Эти двое мужчин, тщательно готовящих могилу каждый для своего друга, представляли собой фантасмагорическое зрелище. Александр и Дантес оба скинули верхнюю одежду, превратив ее в символический барьер на расстоянии в пять сажений. Согласно мрачному и смертоносному ритуалу, виконт д'Аршиак, секундант Дантеса, продемонстрировал каждому из них два роскошных футляра из кедрового дерева, обитых изнутри черным бархатом, где лежали четыре сияющих великолепных пистолета, которым предстояло убить одного из них. Эта жуткая режиссура смерти была невыносима. Время словно остановилось. Донзас, бледный до синевы, предчувствовал неизбежную беду. Однако, будучи искренне верующим, он положился на промысел Господний. Он надеялся на чудо, которое прервет эту ссору и положит ей конец. Он нервничает, не отводя глаз от тропинки, которая привела их на поляну. Может, провидение все-таки вмешается? Может, в пистолетах обнаружится изъян, или даже будут принесены извинения? Кто мог поверить, что эта стойкая, так давно копившаяся и бурлившая в их венах ненависть способна вдруг исчезнуть? Вдали послышался перестук копыт, лошадь шла галопом. Дензас, продолжая старательно утрамбовывать и утаптывать снег, тихонько выдыхает от облегчения. Он судорожно поглядывает то на свои часы, то на тропинку, прислушиваясь к малейшему шуму. Пытаясь унять тревогу, он старается выдернуть корень воображаемого дерева на огневом рубеже. Топот приближается. Удивленный виконт Даршиак застывает и напрягает слух. Данзас успокаивается, его молитвы наконец-то услышаны. Дуэли удастся избежать, смерть лишь повеяла над лесом. Как в Библии слово Моисеева провозгласит, что ангел смерти довольствовался тем, что взмахнул крылами над домами иудейскими, но пощадил их. Увы, это оказалось стадо сбившихся с пути оленей, которая промчалась в 50 саженях. Следуя указаниям капитана Ворошилова, отряд жандармов мчится во всю прыть, стараясь как можно быстрее прибыть на место поединка. Капитан прекрасно запомнил указанное императором расположение. Эти места ему хорошо знакомы, он излазил их вдоль и поперек в детстве. Удивительная история. В назначенный час там никого нет. Ни саней, ни секундантов, ни дуэлянтов. Внезапно он вспоминает, что все дуэли обычно проходят в районе, который называется Комендантская дача. Это нечто вроде крошечной деревни, состоящей из деревянных дач. Она была выстроена Миллером, поваром Александра I. Он сдавал эти дачи в наем. Любопытная подробность. Александр снимал там дачу для своей семьи в 1833 и 1835 годах. Внезапно капитан Ворошилов понимает. Они умышленно снабдили его ошибочными сведениями, пустили по ложному следу. Он проскакал 10 верст в противоположном от нужного места направлении. Редкие встреченные крестьяне ошеломленно на него смотрят. Их поражает вид внушительного батальона, объявившегося в их глухом углу. Ворошилов винит себя. Теперь он никак не поспеет вовремя. Неужели он неверно прочел указания, находившееся в конверте, скрепленном восковой печатью, который ему собственноручно вручил сам император? Но это невозможно. За столь короткое время память не могла его подвести. Царь особо подчеркнул, едва ознакомившись с описанием места, капитан должен немедленно сжечь конверты его содержимое. Таким образом его лишили возможности проверить царские инструкции. Он скрупулезно исполнил приказы. Его начинают мучить сомнения. Неужели он совершил ошибку? Он не сумеет ничего доказать. На кону стоят и его жизнь и его честь. Он немедленно разворачивается и вместе со своими людьми во весь опор пускается к месту слияния черной речки и большой нефки. Он проносится через лес, где в изобилии растут огромные ели, их хлапы ломаются сбивая коня с шага, еловые иголки хлещут и царапают лицо. Не чувствуя боли, задыхаясь, Он продолжает стремительную скачку, словно хочет обмануть судьбу. Он осознает, что его ждет провал, и на этом остановится его жизнь. Он пытается прибавить скорость, подгоняя коня и яростно вонзая шпоры в его уже истерзанные бока. Капитан уже в 100 саженях, в 50 саженях. Дуэлянты становятся в исходную позицию барьера. Поворачиваются спиной друг к другу и медленно расходятся на 10 шагов каждый. Александру кажется, что он слышит собственные стихи. Говорят, что реальность превосходит вымысел. А в этом случае она с ним сливается, может даже возвышает до себя. Теперь сходитесь, хладнокровно, еще не целя, два врага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 поскрипывают при каждом шаге, погружаясь в снег, впечатывая нестираемые следы неумолимой судьбы. Дуэлянты оборачиваются, в их взглядах ненависть. Оба думают лишь об одном – уничтожить, сокрушить другого. Жорж Дантес хочет стереть из своей жизни человека, который похитил единственную женщину, которую он когда-либо любил. Александр мечтает убрать узурпатора, ежедневно его преследующего. Виконт Даршиак взмахивает своей шляпой. Это сигнал. Бледный Донзас затаивает дыхание и дрожит. Он пристально вглядывается в лицо Александра, ища проявления хоть малейших чувств, но ничего не находит. Александр, на удивление, спокоен и безмятежен. А Дантеса напротив бьет нервный тик. Он в лихорадке. Он знает, что Александр — грозный стрелок. Говорят, что он тренируется каждый день и уже изрешетил пулями все стены своей квартиры. Но никто из жильцов не жаловался. Они были слишком горды соседством с легендарным Александром Пушкиным. Все знали его дом на набережной Мойки. Он стал историческим местом, географическим ориентиром. Разве не говорили? Это в 50 саженях от дома Александра Пушкина. Это прямо напротив дома Пушкина. Это просто идите по набережной, той, где живет Александр Пушкин. Как в смертельной гонке, старт дан. Александр и Жорж Дантес готовятся к своему погребальному схождению. Как гласит не самое обнадеживающее выражение, Воцаряется гробовая тишина. Ее нарушает только мрачное карканье вороны. Когда я вспоминаю отчет Донзаса, меня всякий раз поражает количество совпадений с Евгением Онегиным. Оно производит неизгладимое впечатление. Ленский двойник Александра, Онегин предвосхищает Жоржа. Начнем с того, что на рассвете перед дуэлью Ленский и его секундант Зарецкий теряют терпение из-за опоздания Онегина. Опершись на плотину, Ленский давно нетерпеливо ждал. Идет Онегин с извинением. «Но где же?» — молвил с изумлением Зарецкий. «Где ваш секундант?» В действительности 27 января викун Даршак, секундант Дантеса, взбешен и раздражен тем, что Александр еще не указал своего секунданта. Он задает тот же вопрос «Где ваш секундант?». Александр бесцеремонно и вызывающе отвечает «Он, Дантес, может, если ему угодно, выбрать мне секунданта. Я заранее его принимаю, будь то хотя бы его выездной лакей». Затем Александр, как послушный актер, готовится воспроизвести ту же трагическую сцену. Ясно слышится звук пули, входящий в барабан в момент, когда взводится пистолет. Вот пистолеты уж блеснули, гремит ошомпал молоток. В граненный ствол уходят пули, и щелкнул в первый раз курок. Вот порох струйкой сероватой на полку сыплется. Александр не сводит глаз с Жоржа. В его взгляде ясно читается жажда убийства. Он сотрет противника с лица земли и уничтожит все унижения, которые ему пришлось пережить. Его честь будет восстановлена, месть утолена. Наконец, Онегин и Ленский готовятся стрелять, целятся. Александр первым двигается большими шагами вперед к черте, обозначающий барьер. Его пистолет, как кажется, стал вдвое тяжелее. Что происходит в голове у Александра в тот момент, когда некий человек наводит на него пистолет, тщательно целится, готовый спустить курок? Может ли он выбрать среди мыслей и образов, теснящихся в его сознании, что-нибудь одно? Подвести итог своей жизни? Это смешно. Но в эту секунду ему хочется непременно подумать о чем-то главном, проникнуться нетленным видением «Я, наши дети, его мать». Он желал бы произнести последнюю молитву, но, увы, все смешивается, переплетается, полная неразбериха. Их ненависть очень разная. У Александра она телесная, животная, а у Дантеса искусственная, но продиктованная в том числе сыновьим долгом. Это даже не ревность, вызванная любовью или страстью. Александр неожиданно сталкивается с ситуацией, которая более ему не подвластна, и со смертью, которую он в действительности никогда не желал. Александра покинула его безмятежность. Он знает, что Дантес может выстрелить прежде него. Он сначала направляет оружие в землю, как учил его преподаватель стрельбы. Потом очень медленно поднимает пистолет на уровень глаз. Прищуривает левый свой ведущий глаз. Он целится в Жоржа Дантеса, ищет ориентир на своей мишени, по счастливой случайности, замечает медную пуговицу. Решительно пуговицы играют особую роль в жизни Александра, начиная с той первой, потерянной, причем потерянной в постели моей сестры Александры. Но он отвлекается. Сейчас не время. У него неожиданно мелькает забавная мысль. Куда мне следует целить в первую очередь? В голову или в сердце? В голову, которая околдовала Наталью? или в сердце, которое бьется ради нее. Сердце Дантеса, вызывающее отчетливо, предстает на линии огня. Достаточно едва уловимо надавить на курок, и его кошмар рассеется навсегда. Александр чувствует ледяной холод металла гашетки, которая уже поднялась в верхнюю точку своей параболы. Достаточно ее чуть коснуться. Он испытывает мощное ликование, едва заметно оттягивая момент выстрела. Он даже позволяет себе сознательно изменить прицел своего пистолета. Все звуки отдаляются, кроме беспрестанного потрескивания еловых шишек, которые отрываются от лап и мягко падают на снежную перину. Холод стерилизовал атмосферу, остался только стойкий хвойный запах. Случайные порывы ветра колышут ветви, стряхивая с них хлопья. Тонкая взвесь распространяется в воздухе. В ушах Александра звучат зловещие строки из Евгения Онегина. Вот пять шагов еще ступили, и Ленский, жмуря левый глаз, стал также целить, но как раз Онегин выстрелил. Пробили часы урочные, поэт роняет молча пистолет. Жорж Дантес делает первый шаг, но вместо того, чтобы спокойно двинуться к барьеру, как Александр, он, парализованный охватившим его страхом, замедляет второй шаг, съеживается и стреляет, не целясь. Внезапно дуло пистолета Дантеса выплевывает слепящий желтый всполох, вспыхивает сверкающий свет, затмевающий его зрение. Сцена на лужайке освещается в точности, как на знаменитом полотне Гойи "Трес де Майо», где ружья наполеоновских карабинеров сражают умоляющего испанского осужденного. 3 мая. Испанский. Речь идет об историческом полотне Гойи «Расстрел повстанцев в ночь на 3 мая 1808 года». Александр с трудом различает в облаке дыма фигуру Дантеса. Все это время кристаллики снега безнадежно цепляются за иловые иголки. Они медленно тают, превращаясь в жемчужинки дождя, и секая, осыпая и пробивая тонкий слой замерзшей воды. Он внезапно чувствует резкую боль в животе. Онегин Жорж выстрелил, и Ленский Александр бесшумно валится на землю. Оружие выскальзывает у него из рук и падает в уже залевший снег. К большому удивлению Дантеса, Александр с болезненным стоном приподнимается. Растерявшийся Дантес смотрит на него, ничего не понимая. Он подумал, что противник убит, а тут он, подобно Фениксу, возвращается к жизни. «Мне кажется, что у меня раздроблена ляжка». Дэнзе скидается к нему, Дэнтес осмеливается двинуться в его сторону, но Александр, возмущенный подобной наглостью, опирается на локоть в снегу и восклицает. «Подождите, у меня есть еще достаточно сил, чтобы сделать свой выстрел». Пораженный и растерянный Донтес решил было, что окончательно поразил своего врага. Землисто-бледный, он, скрипя сердце, возвращается на свое место, в ожидании выстрела Александра. Хотя он ранил противника, его грызет страх. Он становится в профиль, защищаясь согнутой рукой. Таким образом, сердце по минимуму попадает в поле зрения противника. Стойка труса, как говорят записные дуэлянты. Пистолет Александра негоден к употреблению, дуло забилось снегом. Данзас подбегает и подает ему второй пистолет, что позволительно с точки зрения дуэльного кодекса. Александр жадно хватает новое оружие. Он героически пытается прицелиться. Время тянется бесконечно. Его лицо искажает гримаса. Старая рана от падения с лошади вдруг напоминает о себе и жестоко терзает его. Жоржа Дантеса охватывает дрожь. На лбу у него прорезываются морщины, Тело напрягается, готовясь принять выстрел Александра. Потом он тоже падает в свой черед. «Именем царя остановитесь! Остановитесь!» Надрывается задыхающийся Ворошилов, появляясь из леса. «Приказ государя! Приказ государя!» Александр вне себя от радости ликует. «Браво!» — восклицает он и спрашивает. «Я его убил?» «Нет», — отвечает Дыршак, «но вы его ранили». Афина сделала свой выбор. Она благоволит Дантесу. Из всей поверхности его тела прихотливая пуля Александра, вместо того, чтобы погрузиться в виновную плоть, необъяснимым образом выбрала крошечную медную пуговицу, красующуюся на кителе Жоржа Дантеса, чтобы расплющиться о нее. Доказательство вечного соития трагического и комического. Дантес поднимается, у него всего лишь сломано два ребра и ранена рука. Смерть развлекается. Долгое время она обхаживала Александра, но отныне переносит свое внимание на Жоржа Дантеса, которому теперь придется взять на себя долг чести как и оскорбление, которое касается его лишь косвенно. Дершаак и Данзас уложили поэта в сани. Его необходимо было увезти как можно скорее. По невероятному стечению обстоятельств прибыла карета, которую Ван Гекерн прислал за своим приемным сыном. В нее перенесли Пушкина. Он так и не узнал, что домой его доставила упряжка барона. В тот момент, когда Донзас помогал другу устроиться поудобнее, Александр пробормотал. В последний раз я вдыхаю этот несравненный запах еловых шишек. Такой терпкий, острый и сладкий. Ты чувствуешь, Донзас?» Да, да, Александр, чувствую очень хорошо. Смешно, но есть одна вещь, которая доставила бы мне удовольствие. Что это? «Я хотел бы поесть той вкуснейшей моченой морожки, которую готовила моя дорогая Ирина Родионовна. В этом вкус моего детства». «Конечно», — отвечал Данзас, тихо рыдая. «Скажи, Данзас, глянь на небо. а Видишь там этих птиц?» «Которых?» «Посмотри на этих трех взлетающих птиц. Белый голубь, бурый соловей»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 С Онегиным моим. Когда Александра привезли, я впала в ужас. Его агония длилась два дня. Несмотря на жуткие страдания, он словно подготовил свой великий уход, что произвело на меня огромное впечатление. Глубоко растроганный и взволнованный, он повидал всех своих близких, которые собрались поддержать его дух и внушить надежду, что он будет жить. Меня потрясло, когда он с искренностью обратился к книгам своей библиотеке. Он сказал им «Прощайте, друзья». Это было необычайное и последнее признание в любви. Два дня спустя, в пятницу, 29 января 1837 года, в 14 часов 45 минут, Александр отошел. Говорят, что в высший момент смерти наше сознание опустошается и душа возносится. Внезапно перед глазами всплывают и проносятся все образы нашей жизни. Что увидел Александр в этом прощальном хороводе? Мать его отчитывала, няня Арина Родионовна утешала, теща унижала, я же танцевала с Дантесом и улыбалась, Император клал руку на плечо. Дети его обнимали, поздравляя с днем рождения. Он призвал к себе всех персонажей своих драм и романов. Выстроившись в два ряда, они образовали триумфальную арку и встречали его криками «Виват!». Все его герои стояли с саблями наголо, а героини осыпали его розовыми лепестками. Они кричали во все горло, приветствуя своего создателя. «Да здравствует Пушкин, наше солнце!» Это было его последнее видение. Снег продолжал падать крупными хлопьями, заглушая все звуки в лесу.